сударю в окна, оказался невысоким мужчиной лет сорока. ярмолка небрежно сдвинутая на затылок, не скрывала благородную залысину, открывающую высокий лоб мыслителя и большую часть темечка. Мужчина был худ, но жилист, одет в потертые джинсы и рубашку из светло-коричневой замши. Если бармен производил впечатление человека печального, то сударь в Ермолке казался просто средоточием вселенских скорбей. цивилизации похоже, чем-то серьезно перед ним провинилась, и мужчина не ожидал от окружающих ничего хорошего. К поясу его была пристегнута солидных размеров кубура с огромным никелированным револьвером, на столе стояла ополовиненная бутыль очень даже самогона, Именно в эту минуту сударь готовился сделать очередной глоток, долго морщился, подозрительно вглядывался в стакан, отворачивался и брезгливо принюхивался к пойлу, но в итоге все-таки выпил йог, насильно уложенный на постель из гвоздей, и тот не перенес бы муку более стоически. «Как его зовут?» — спросил Мартин. «А вот этого никто не знает», — усмехнулся бармен. «Поговорите, может быть, он вам назовется». Благодарно кивнув, Мартин взял свое пиво и подошел к ковбою, все еще осмысливающему порцию алкоголя, спросил, простите. «Садись», — мрачно сказал ковбой, наполнил стакан до краев и подвинул Мартину. На какие только жертвы не приходится идти частному детективу. Мартин не стал принюхиваться. Конечно, вид таинственного сударя не служила рекламной напитка, но вряд ли в баре подавали явную отраву. Он выпил залпом и мгновенно приник к пивной кружке. Нет, это и впрямь было не виски, самогон. Впрочем, самогон качественный, ничуть не хуже российского. «Ну, рассказывай», — видимо, сочтя испытания, пройденным успешно, — сказал мужчина. «Меня зовут Мартин». «А я не могу назвать свое имя», — печально ответил ковбой. «Почему?» — поинтересовался Мартин. «Меня убьют тут же». Во взгляде лысого ковбоя была такая глубокая убежденность, что Мартин спорить не стал. «Хорошо». «Как вам будет угодно. Я ищу девушку. Покажи». Ковбой протянул руку, взял фотографию и несколько мгновений изучал ее. «Да? Хорошая девушка, очень добрая, славная. Мы с ней беседовали». «Родители девушки наняли меня, чтобы найти ее», — пояснил Мартин. «Вы не могли бы рассказать мне, о чем вы беседовали?» «Будет ли это честно?» — спросил ковбой. «Если девушка покинула дом, она мертва», — сказал Мартин. «Я пытаюсь всего лишь разузнать о ее последних днях. Сударь...» Ковбой покачал головой. «Но почему этот бармен так уверен в моем русском происхождении?» «Потому что сам русский», — предположил Мартин. «Ой, не смешите мои макасины», — махнул рукой ковбой. «В пять лет эмигрировать с Украины и считать себя русским? Ладно, зовите меня как хотите. Сударь, сеньор, мистер». Он налил в стакан немного виски, подвинул Мартину, а сам взял бутылку. «За девочку, мир ее праху». Пришлось снова выпить. Мартин печально подумал, что с такими темпами он не успеет ничего узнать, свалится под стол. «Как? Погибло-то?» — занюхивая рукавом, спросил ковбой. «Случайность», — поколебавшись, сказал Мартин, — «нападение животного». Ковбой покачал головой. «Надо же! Мы с ней в воскресенье познакомились. Вижу, грустит девчонка, скучает над пивом, заговорил». Мартин решил не поправлять ковбоя, его собеседник мечтательно продолжал. «Славная девочка, я бы ей помог, но какой из меня помощник только беду бы накликал? Она хотела исследовать руины, те, что у серебряного рудника. Я ее как мог отговаривал, видел я эти руины, ничего интересного. Но у нее была какая-то хитрая идея, мол, эти руины на самом деле и не руины вовсе». «Это как?» — удивился Мартин в бой пожал плечами. «Да я толком и не понял. Девочка все смеялась и говорила, что ей повезло обдурить ключников. Наверное, прошла вратами с какой-то пустячной историей. А потом сказала, что все мы слепцы, что все мы почти боги, что скоро мир изменится, да еще как». «Сколько же вы выпили?» — пробормотал Мартин. Рассказ ковбоя удивления у него не вызвал, в семнадцать лет и девочкам, и мальчикам позволительно грезить о коренной переделке мироздания, но Ира казалась ему более хладнокровной особой. — Она кружку пива, — уклончиво ответил ковбой. — Я... я очень хороший собеседник. Женщины и дети мне доверяют. — Что-нибудь еще она говорила? — спросил Мартин. — Тоже хотите мир изменить? — усмехнулся ковбой. — «Да всякие пустяки. Ей вроде как хотелось побольше сказать, но она сдерживалась. Все какие-то пустяки». Он посмотрел в окно. «О, гляди!» Мимо бара медленно приезжал микроавтобус. Увидев в окошках детские мордашки, Мартин с удивлением подумал, есть ли необходимость в школьном автобусе в таком маленьком городе. Ковбой тут же развеял его сомнения. «Фермерских ребятишек со школы привезли». Ира его тоже увидела, засмеялась и говорит, автобус, небось, муниципальный. Я говорю, что вроде как да, техники тут мало, с нефтью тоже вечны проблемы, низкосортная она. Девчонка и говорит, то-то. С торжеством таким, будто открытие сделала. Мартин проводил автобус взглядом, пожал плечами. «Спасибо». «Так значит, вы видели Ирину только один раз в субботу?» «В воскресенье», — твердо сказал ковбой. «Из церкви вернулся». Это прозвучало так, будто из пятийного заведения он выбирался только к воскресной проповеди. Тут она и подошла. Позавчера еще видел только мельком, ручками друг другу помахали, даже не разговаривали. Мартин недоверчиво посмотрел на ковбоя. «Вы ошибаетесь, позавчера Ирина погибла». «Значит, перед тем и видел», — невозмутимо ответил ковбой. «Она на руины отправилась, все-таки не отговорил я ее. Да вон индейца спроси, он ей дорогу указывал». Помолчав, некоторое время Мартин поднялся, ковбой насмешливо смотрел на него, будто почувствовал невысказанное недоверие. Мартин подошел к индейцу, кивнул. «Мир тебе, Джим!» «И тебе, мир!» — кивнул индейц. Говорил он на довольно приличном туристическом, хотя сразу было понятно — учил сам. «Ты видел эту женщину, Джим?» — спросил Мартин, доставая фотографию. Встречались расы, не способные соотнести изображение с оригиналом, но туземцы прерии казались достаточно человекообразными. Взгляд индейца скользнул по снимку. Он неспешно кивнул. «Да». «Когда?» — продолжал расспросы Мартин. «Позавчера я отвел ее к старому городу», — сказал индейец. «Полдень. Мы расстались».